Глава 30. Вот вроде игра, а сердце так выпрыгивает из груди, будто я реально нахожусь над пропастью. После того, как я нечеловеческим усилием заполз на дорожку, я целую минуту приходил в себя. Просто лежал и смотрел то на потолок, то на появившиеся уведомления. Внимание! Легендарное задание – исследовать канализацию Удольска изменено на «Визит к поверженному дракону», Рекомендуемый состав группы: не более одного просителя от сотого уровня. Само по себе уведомление было жутко любопытное, но фреска, нарисованная на потолке коллектора, была еще любопытней. Ярко-оранжевое солнце, выложенное из цветного кирпича, угрожающе нависало над решеткой коллектора. Над солнцем сияло ослепительное лезвие меча. В самом солнце при желании можно было разглядеть рукоять меча, но ну а под солнцем скромно сияло Навершие. Слева от солнца был изображен проткнутый сияющим копьем то ли змей, то ли длина шеи дракон. Справа от солнца находилась... Очередь? Я присмотрелся внимательнее и задумчиво кивнул сам себе. Действительно очередь? Причем, если мои эльфийские глаза мне не изменяют, а они мне не изменяют, в этой очереди находились воины, маги, друиды, паладины и даже короли? «Лорды» всплыло в голове, и я довольно щелкнул пальцами. Действительно, это слово больше всего подходило высоким, широкоплечим мужчинам с длинными мечами в руках и золотыми обручами на голове. Сама по себе фреска наводила на размышления. Ну а если рассматривать ее вместе с системным сообщением... Я опустил руку в трещину. Внимание! Легендарное задание. Визит к поверженному дракону. Рекомендуемый состав группы, не более одного просителя от сотого уровня. Нанести визит? Да, нет. Итак, что мы имеем? Клинок Серафима я нашел в усыпальнице, где, видимо, и лежал этот самый Серафим. Правда, там же еще лежал темный артефакт ЛОС. Рукоять меча нашел в святилище, осталось найти навершие. Мои находки можно толковать так. Лезвие Серафима выше солнца, а значит, находится на небесах. Серафим с небес кхм, упал, и таким образом лезвие оказалось в его усыпальнице. Рукоять находилась в святилище, то есть на земле. Значит, навершие должно находиться под землей. А именно, у поверженного дракона? С другой стороны, лезвие это было найдено не на небесах, а в усыпальнице. А рукоять мне подарил Перун. Кстати, надо не забыть зайти в гости да выразить благодарность. Перун у нас бог, он, можно сказать, равен солнцу поэтому рукоять там и нарисована, да и святилище — это, по сути, представительство Бога на земле. И если судить по такой логике, навершие располагается под солнцем или под святилищем, а, следовательно, под землей. Я закинул ногу на ногу и тяжело вздохнул. Понятно, что мои умозаключения сшиты белыми нитками, но одно, как мне кажется, бесспорно. Навершие точно нужно искать где-то в канализации Удольска. А раз так, то мне, хочешь не хочешь, надо идти в гости к поверженному дракону. Я приподнял голову и осмотрелся. Слизни, видимо, успокоенные моей неподвижностью, не спеша возвращались на свои места. А выбитая дверь так и чернела на стене. Если верить Патриции, слизь будет сохнуть еще долгое время, поэтому ее наблюдение можно не опасаться. А значит, я могу заглянуть на огонек к дракону. Остается только три вопроса. Кто пронзил дракона? Догадываюсь, конечно, что это и был основатель города Серафим, но не мешало бы удостовериться. Что за очередь изображена на фреске? Народ шел посмотреть на поверженного дракона или что? Ну и последний вопрос. Как попасть к дракону? Падать как Алиса в бездонный колодец я не испытываю ни малейшего желания. Да, у меня есть крылья, но рисковать уникальным артефактом имхо несусветная глупость. Мало того, что весь коллектор забрызган ядовитой слизью, так еще и я покрыт ею с головы до ног. Мне идти вниз нужно, вот только как? Есть у меня, конечно, одна мысль. Я покосился на свернувшегося в центре коллектора королевского слизня. Но она настолько сумасшедшая, что может сработать. Но для начала... Я с поднялся, достал из инвентаря свою верную рапиру и приготовил зелье исцеления и регенерации. Поток опыта с убитых слизней уже закончился, принеся мне 109 уровень, а ведь я убил только шестую часть этих склизких монстров. Интересно, до расту до 120 -го. Я опрокинул в себя зелье регенерации и крутанул рапиру. Поехали. Пока шел по дорожкам, старательно дотягиваясь до каждого встречного слизня, параллельно раздумывал над двумя вещами. Первая – адамантовая решетка под ногами и нарисованная на потолке солнце. Второе – мои ближайшие планы в отношении Удольска. Насчет первого бьюсь об заклад, что можно каким-то образом направить в коллектор солнечный свет, и решетка, закрывающая вход в логово дракона, перестанет существовать. Хотя, скорее выход. И не для разумных, а для самого дракона, если он еще жив. Хм, а ведь все складывается. Вот только стоит ли его выпускать. Насчет второго все сложнее несмотря на дикую спешку последних дней сейчас я вынужден замедлиться во-первых это так не кстати подвернувшаяся ярмарка во-вторых повышенная активность робинов интересно как они там у меня по сути есть целых три м, точнее уже два дня чтобы все подготовить к революции вот только я до сих пор не решил оставаться инкогнито или бороться за пост мэра в открытую и тот и другой варианты имеют свои плюсы с одной стороны, я бы хотел до последнего оставаться для Робинов неизвестным. С другой, рано или поздно все равно придется или договариваться, или воевать, а значит, мне нужно заручиться поддержкой влиятельного клана. Вот только что я могу предложить им взамен, в текущем положении ничего, но если в моих руках будет власть над городком, то много чего. Рассуждая таким образом, я не забывал орудовать рапирой и пить зелье». Учитывая, что в запасе есть как минимум один день на финальный день ярмарки, а именно на состязание, у меня были планы, то... Сам Бог ха -ха, велел спуститься вниз. Внимание, вы нанесли 1098 единиц урона. Внимание, вы нанесли себе 317 единиц урона. 48 заблокировано. Внимание, вы нанесли 1097 единиц урона. Внимание, вы нанесли себе 318 единиц урона. 47 заблокировано. Внимание, получен уровень, бонусная характеристика изгой, ловкость плюс один. Выберите характеристику для повышения, выберите навык. Отметив краем сознания получения 110 уровня, я рубанул дерзкого мусорного слизня, решившего повторить подвиг королевского и накрыть меня собой. Отбежал подальше и продолжил желейный геноцид. Кстати, о птичках. Свободных очков характеристик у меня целых 71 штука и 5 невыбранных навыков. И если, а точнее, когда я получу класс, то смогу выбрать эпический навык. А вот реликтовая небесная молния меня, к слову, несколько разочаровала. Я-то рассчитывал на мощное заклинание, благодаря которому смогу решить проблему и с фармом, и с защитой против остальных игроков, а в итоге получил незадекларированное ограничение. Нет, с одной стороны, понятно, небесная молния плохо сочетается с катакомбами и подземелями, но с другой стороны, обидно. Да и вообще, делать ставку всего на один козырь – это верх идиотизма. Если хочешь выжить и возвыситься, то нужно как минимум держать под столом полколоды крапленых карт. Что есть у меня в активе? Фехтование, упорно-критические удары, умение летать, почти собранный реликтовый комплект Серафима, белая метка. Собственный маг, зельевар, артефактор — это я проулю, если что. Собственная похитительница — темный специалист по решению хм, темных вопросов. Что еще? Неплохой набор артефактов, неплохая сумма на банковском счете, ну и, конечно, понимание игровой механики. Ах да, еще я знаю, где искать Макса и намерен вытащить его из той дыры в ближайшую неделю. Что у меня в пассиве? Моя тушка лежит в здании корпорации раз. С каждым днем времени становится все меньше — 2. Под боком окопался клан ПКшеров — три. Я до сих пор не в курсе, где Маришка. Не решен вопрос с птицей Рух. Висит квест на дедушку Кири. В игре сто процентов есть закладки для своих и страны рейтинг, который у меня от чего-то неактивный. Ну и до кучи заказ охотников за головами. Кстати о них, я был бы очень не против, если бы очередной хэт появился прямо сейчас. Я хлестнул рапирой ядовитого слизня и с надеждой огляделся по сторонам. Нет, ну серьезно, вот он такой появляется прямо в луже слизи, а я сразу же бью по нему небесной молнией, падаю на пол и жду, пока он сдохнет от яда. Правда, потом нужно будет как-то спасти выпавший лут. Не переставая орудовать шпагой, я прямо-таки впился взглядом в дорожку, на которой, по моим представлениям, было бы удобно появиться хэт -Хантеру. Внимание, наглость, второе счастье существующая характеристика счастья плюс 1 текущее значение 1 получен предмет губы закатывательная машинка ха, ха я на мгновение прервал увлекательный процесс уничтожения слизней и посмотрел на полученный артефакт губы закатывательная машинка неуничтожимая обычная да уж разрабы этой игры стоп какие нафиг разрабы ведь если кто-то следит за моей игрой значит меня пасут В животе появился знакомый ледяной кома, предвестник надвигающихся проблем. Но если это так, то что делать? Ну, как минимум делать вид, что ничего не произошло, и играть дальше. Я не выдержал и все-таки взглянул наверх. Не знаю, что я ожидал там увидеть. Холодные глаза Альберта Геннадьевича, наблюдающего за мной с потолка, или видеокамеры, или всевидящее око. Тьфу! А может, меня озарило догадкой. А может, в этой игре... Реализован полноценный ИИ. Внимание, думать полезно. Награда – пирожок с полки. Я забыл про слизней, про рапиру в моей руке. Даже про только что полученный 115 уровень. Я стоял и смотрел на появившийся в моей руке пирожок. Это что, получается, ИИ меня поощрил? Может, это он и ведет меня по хлебным крошкам? А может, ком внизу живота ощерился ледяными шипами? Может, Маришка мертва? И она и есть, и и. Внимание, думать полезно, думать много не всегда, интеллект минус один. Ах ты, возмутился я, но тут же заткнулся. Подумал немного и откусил пирожок. Уж лучше молчать и жевать, чем думать в опасном направлении. По крайней мере, намек был более чем понятный. Хм, может пирожок даст какой-нибудь бонус? Внимание, получен бонус навсегда, чувство глубокого удовлетворения. «Ну, наглец!» — я посмотрел на откушенный пирожок с плохо скрываемым восхищением и покачал головой. «Твое здоровье!» Я издевательски отсулетовал пирожком невидимому собеседнику. «Как знать, может быть, это админы Геймволд сейчас разыгрывают меня в темную?» И убрал его в инвентарь. Как бы то ни было, квест никто не отменял, тем более что слизни почти закончились. Отойдя от ступора, я перехватил рапиру поудобнее и ринулся в финальную атаку каких-то пять минут, и во всем коллекторе нетронутым оказался один единственный королевский слизень, который расположился ровно в центре решетки и едва заметно подрагивал своими желейными боками. Внутри него красивые золотистые воронки сменились тревожными синими торнадо. Не будь я насквозь практичным человеком, поверил бы, что эти воронки ни что иное, как врата в другой мир. Кажется, я что-то такое читал в университетском вестнике. Ну донесуть. Да удостоверившись что нераненых слизней в зале больше не осталось я аккуратно перелез через ограду дорожки и на четвереньках двинулся в сторону королевского слизня королевский слизень 219 уровень желеобразный иммунитет к физическому урону неуязвим к огню и земле здоровяк прародитель ничего личного здоровяк пробормотал я поудобнее перехватывая рапиру и делая аккуратный укол в похожий на холодец бок слизни но Тот задрожал, на мгновение отпрянул и... обрушился на меня всей своей массой, втягивая меня в себя. Я почувствовал, как меня впечатало в прутье решетки, крутанул рапиру, чтобы простимулировать слизни дополнительным уроном и убрал клинок в инвентарь. Затем, вместо того, чтобы распластаться по решетке на манер морской звезды, я вытянулся в струну и вместе со слизнем полетел вниз. «Но сегодня ты...» Побудешь моим лифтом, мысленно закончил я и зажал себе руками рот, чтобы не заорать от страха.